Служба правопорядка Бальмонда, за три года, что я не была здесь, ничуть не изменилась. В отличие от нашего современного трехэтажного здания, она расположена в низком старинном, вытянутом в длину доме, построенном в начале правления рода Вайленов, то есть лет так пять тысяч назад. У центрального входа замерли каменные горты, мощные лохматые тела и оскаленные пасти. скинутые морды достигают верха окон. Звери изображены в натуральную величину. У вас есть горд, господин Далор? И зачем я спрашиваю? Заразилась неуместным любопытством от Вейты? Что? Нет. Побаиваюсь. Вы же знаете, привязка здорово влияет на магов, намного сильнее, чем на людей. Ваш горд станет чувствовать вас на другом конце света, как и вы его. Если он погибнет, вы долгое время будете ощущать пустоту. А если, не дай Всевышний, умрете вы, то зверь просто остановит свое сердце. Ему не для кого останется жить. Неудивительно, что немногие маги заводят гордов. Не сомневаюсь, у вас их нет. Ошибаетесь, смеюсь я. У меня их два, очаровательные малыши. Полувека не исполнилось. Его бы привязаны? Конечно. Правда, второго зверя я брать не собиралась, он достался мне, скажем, в наследство. Почему так получилось, не поясняя. Далор разводит руками, а я пользуюсь паузой и проскальзываю внутрь здания. Охранник на входе проверяет наши ауры, сверяется со списком. после чего уважительно кланяется. Дальше я предоставляю инициативу магу. Первым делом мы посещаем архив, забираем записи, упоминающие нашего покойника. Затем худенький большеглазый паренек ведет нас к бывшему дому господина Деклиба. Дом, громко сказано. На самом деле господин Сейлет снимал тут крохотную квартирку из трех комнатенок. Позор для Ларгала. немыслимо для мага. Наш провожатый с ужасом смотрит на убогую обстановку внутри: грязные полы, немытую посуду, груду беспорядочно сваленной одежды, пылищу и мусор по углам. Да, не того ждёшь от жилища мага. Бытовые заклинания, которым даются как дыхание. Господин Деклип же на грязь внимания не обращал. Сил на чистоту не тратил. Тратил же он их. Едва войдя, я захлебываюсь в отголосках запрещенной магии. Порча, сглаз, мелкие проклятия, потрошители аур. Есть такая гадость. Убить не убивает, но вред наносит значительный. Даллар чувствует то же самое. Не мудрено, что он выглядел как оживший труп. Тут каждое заклинание способно уложить мага в постель на сутки. здорового мага, заметьте. И всё это только за 3 месяца. Если бы такое обнаружилось при прошлом визите службы, де клиб уже наслаждался бы гостеприимством закрытого города и был бы жив. Хочется усмехнуться, но тоска и досада берут верх. Вдобавок трезв. В городе прекрасные целители и весьма действенные методы избавления от вредных привычек. Что мы ищем? Я схожу поговорю с домовладелицей. Не было ли у ее квартиранта недавно гостей? Покажу ей снимки подозреваемых. Молодого человека мы отпустим, он нам больше не нужен. Вас же я прошу оглядеться. С вашим острым взглядом вы сможете заметить то, что ускользнет от меня. Хочу ответить, что взгляд тут ни при чем. Расследование ведет ум, а не зрение. Но вместо этого неторопливо прохожу по комнатам, заглядываю в ванную, уборную. Помещение, судя по встроенным приборам, предназначенное под кухоньку, но служащее кладовкой. Поражает мизерное количество личных вещей. Кроме той одежды, что валяется на стуле, в шкафу лишь летняя куртка и дранный плащ. Из обуви: разваливающиеся ботинки и какое-то подобие тапок. Вспоминаю те обноски, в которых нашли тело. Похоже, это его единственные тёплые вещи. Ни безделушек, ни следа родового достояния. Посуды, утвари, книг, скопленных предками за тысячелетия. Он умудрился всё пропить. Всевышний, за что ты караешь нас пороками? Как можно продать родовое поместье? Настоящее, древнее ценнимое за особую тысячелетиями складывающуюся ауру одним своим наличием помогающую потомкам как опуститься столь низко чтобы потерять человеческий облик сделать источником дохода боль и смерть себе подобных после обязательных 12 лет обучения маги дают клятву не обращать свою силу против себе подобных не причинять зла, не творить произвола. Только я каждый день сталкиваюсь с тем, что из магии, созидающей и живительной, делают грубое орудие разрушения. Не смущают энергозатраты, не пугает иссякнувший резерв. Даже полное выгорание не останавливает. "Ничего не обнаружили?" окликает меня Далор. "Увы", грустно мотаю головой. Кроме отголосков запрещённых заклинаний, тут ничего интересного. Да и в них мало толку. Обвинение посмертно не предъявишь. У меня есть друг, некромант. Неожиданно откровение чит со мной маг. В выдающихся способностях, так его корона постоянно привлекает к расследованиям, когда требуется подтверждение вины из уст мертвеца. А как-то раз он замолкает и смотрит на меня. Словно только что сообразил мне что-то важное. Не наш случай. Жаль его разочаровывать, но я сама крутила и так, и эдек. Ничего из данной идеи не выжив. Оживший покойник соответствует состоянию умершего человека на момент смерти. Деклип замёрз, почти утратив разум и речь. Он не смог бы рассказать нам о том, кто его нанял, не говоря уже о том, чтобы передать ауру заказчика. Иначе я допросила бы несчастного ещё вчера. Мне тоже известен неплохой некромант. Вы об этом подумали? Даллар прищуривается. Первое, что пришло мне в голову, едва нашли тело. Как замечательно было бы услышать обстоятельства смерти из уст покойного. Но сняв ауру, я поняла: ничего не получится. Проживи до клипс недельку. Запустился бы процесс восстановления, можно было бы попытаться. Преступник нам этого шанса не дал, что опять-таки свидетельствует о его хорошем знании и магии. Предусмотрительный мерзавец. Госпожа Родери, домовладелица и рада бы нам помочь. Но нечем. Господин Сейл Эджил замкнуто. Во времена запоев неделями мог носа из квартиры не показывать. Если к нему и приходили гости, их никто не видел. Каким-то образом умудрялся платить за жильё, с задержками, правда. Примечательно, что последний долг он отдал не так давно, ещё и вперёд внёс. Аванс за брэгворт, разумеется. Вот и подтверждение предположения, что мага для убийства с арена нашли заранее. Теперь в магазин Дал открывает портал. И в следующий миг мы в зале самый роскошный в Бальмонде, а значит и в Лоргале, книжной галерее. Посреди света и ярких красочных прилавков мы в тёмных строгих костюмах смотримся неуместно и пугающе. Покупатели косятся и стараются отойти подальше. Незамедлительно подлетает ловкий молодой человек, причёсанный и завитый по последней моде так что сзади и не поймёшь. Парень или девушка? Господа маги, служба правопорядка Брэгварда. Начинает Даллор, но я останавливаю его мягким движением руки. Можем мы поговорить с управляющим? Парнишка мнётся, и мне приходится добавить. Неофициально. Модник неуверенно кивнув, убегает. Взгляд Даллора, удивлённый и предвкушающий одновременно. У вас опять идея? Госпожа Родери, хочу ответить и не успеваю. Рядом с нами из портала появляется важный, полный господин, на пышный вид которого красноречивее слов указывает на его положение. Леогар Балик. Спешит представиться он. Не удерживаясь, сканирую ауру. Мак 6-го уровня. Порталы на короткие расстояния, его потолок Он в ответ делает попытку определить меня, натыкается на глухую стену и почтительно склоняется. У магов все четко. Все, кто выше уровнем, закрыты от более слабых. «Господин Балик!» Я лучезарно улыбаюсь. «Представляете, я и это умею!» Вынимаю изображение покойного пьяницы и показываю с чувством глубокого превосходства. «Расскажите мне, пожалуйста...» Как давно вы покупали старинные книги у господина Деклиба? И когда он навещал вас в последний раз? Невольное: "Ах!" И ужас в округлившихся глазах. А внутри меня волна восторга. Пальцем в небо, но попала. "Госпожа", растерянный шёпот. "Госпожа, поверьте, я ничем мне Он клялся, что это его собственные. Закон не запрещает. Я не интересуюсь законностью этих сделок. Подпускаю льда в голос. На это существует торговая гильдия. Я спрашиваю, когда? Года 3 назад он принёс в первый раз. Наш магазин не занимается скупкой, но приобретает редкие издания. Обрываю его скулёж. Вы заплатили ему. Хорошо заплатил госпожа, почти нормальную цену. Сотую часть того, что эти книги стоили. Дальше толстяк вытирает лоб, презрительно кривлю губы. Затем вспоминаю, что маги его уровня не умеют регулировать температуру тела. Он приходил часто, пока не продал всё, что у него было, так он сказал. Но 3 месяца назад Явился пьяный и предложил мне еще одну книгу. Мол, ему надо платить штраф. И запросил больше, чем я готов был предложить. Мы поспорили. Громко. Ловлю ошарашенный взгляд и поясняю. Скандали ли здесь в зале? Прилюдно? Что вы, как можно? В магазин он не заходил никогда. Караулил у входа. А ругались... Все присутствующие на улице слышали, конечно. Этот господин Деклип, Деклип, Сейлет, Деклип. Господин Деклип кричать был гораст, что на меня кровопийцу управу найдет, порчу нашлет. Ему терять нечего, и так запретный город светит. Сам на ногах не стоит, на оживший труп похож. Огрозился убедительно. В результате я чуть поднял цену, он забрал золотые и ушёл. Вы не сообщили об угрозах в службу? Подаёт голос Далёр. Наивный. Служба правопорядка завела бы дело, поднялся бы шум, вмешалась бы торговая гильдия, и господин Балек потерял бы деньги, клиентов и репутацию. Пожалел я пьянчушку господин Мак. Что он в таком состоянии сделать мог? О, я бы поспорила. Маг четвертого уровня может многое. Даже если семьдесят лет пьет, не просыхая. Последний вопрос, господин Балек. Больше вы, Деклиба, не видели? Нет, госпожа, не видел и не слышал. Наверное, он как деньги за книгу получил, так снова и запил. Нисколько не сомневаюсь. Госпожа, вы теперь сообщите в гильдию. Смотрю на Далара и пожимаю плечами. Служба не занимается торговыми преступлениями. Выделенный акцент на последнем слове. Вы можете быть свободны. Очень хочу добавить пока, но сдерживаюсь. Толстяк и так удаляется чуть ли не бегом, утратив свой важный вид и забыв о порталах. Хотя его шестой уровень, вероятно, и не позволяет строить переходы. без передышки. Далар глядит вслед управляющему, хихикает словно мальчишка. Здорово вы его родоре. Как вы догадались? Везение, честно признаюсь я. В Бальманде много книжных магазинов, но только эта галерея достаточно богата, чтобы выкупить, пусть и за сотую часть истинной стоимости, книги такого древнего рода, как деклип В квартире убитого мы не увидели и следа родового наследия, а ведь старинные замки всегда содержат огромные библиотеки. Понятно, что-то он продал вместе с домом, но самые ценные фолианты, скорее всего, еще рукописные, забрал с собой. И расстался с ними не так давно, уже в этом городе. Пустующий книжный шкаф тому свидетельство. А скандал? Он здесь при чем? как-то связан с убийством в Сарено. Это очень важный момент. Понимаете? Мир, в котором вращались отпрыски богатого старика, и тот, где влачил существование Деклип, мало пересекаются. Как бы детки ни причитали и не прибеднялись с настоящей бедой, нищетой, отчаянием, они не сталкивались. В музеях и театрах не встречаются спившиеся маги в крайней степени нужды, готовы на преступления. У себя дома, в Брэгварде, они могли бы подрядить кого-то из местных, но для этого им пришлось бы ходить, искать, расспрашивать. Поползли бы слухи, что в подобных случаях разносится мгновенно. Да и не факт, что местные маги согласились бы. Им, в отличие от Сейледа, есть что терять. К тому же, вряд ли им удалось бы так задурить голову, выжить и бросить умирать, рассудок они не утратили. Наоборот, полузаконная деятельность заставляет их осторожничать, подстраховываться. Поэтому они нашли мага вне Брегварда. Да, но каким образом? Не давать же объявления: "Ищем мага-самоубийцу". Скандал у известного магазина Я предполагала нечто похожее. Решающий фактор. Возможно, тот, кто обдумывал преступление, оказался в этот момент здесь сам или услышал от родственника того же Байроса. Последнее вероятнее всего, хотя и первый вариант подходит. Склоняюсь к мысли, что в тот момент, когда пьяный Деклип орал на весь Бальмонт, что нашлёт на управляющего порчу, он подписал смертный приговор и господину Сарену. и себе заодно. Это похоже на правду. В корих глазах Далара разгораются искры восхищения. Это чертовски похоже на правду, Родери. Мне приятен его искренний восторг настолько, что я прощаю ему дважды опущенную госпожу. Пора на оглашение завещания. После чего зададим господину Байросу пару вопросов и посмотрим на реакцию хотя убийца обладает крепкими нервами упоминание галереи баликов в бальманде его насторожит вы перестали подозревать слуг их участие маловероятно сарен был требователен но справедлив все они при нём жили неплохо со смертью же старика их благоденствие закончилось детки быстро продадут дом и всех поувольняют взаимная неприязнь там очевидна Подозревая уже сегодня мы многих не застанем на своих местах. Кухарку, так точно. На угощение я и не надеялся, озорно улыбается Далар. Откройте портал.